Время вылета наступит еще не скоро. Пока все обновления усвоятся, есть несколько дней или недель по-разному. И Алексей из любви к разнообразию решил ни в чем себе не отказывать. Тем более выставка этническая. Много интересных предметов с историей, можно плодотворно пообщаться. В личной базе, кроме оперативной информации, Алексей предпочитал ничего не задерживать, постоянно подчищая старые данные. Лишнего не надо. И это событие после анализа удалит. Автор не сможет объяснить, к сожалению, но данные вообще не нужны после их анализа. Из-за боязни повредить свои связки, Зоя очень медленно передвигалась. Абсолютно здоровый человек ковылял, боясь повредить свою здоровую стопу. Забавная ситуация. Наблюдающий за процессом Алексей предложил помощь. Девушка открыла рот и хотела, наверное, сказать «я сама». Но, передумав, оперлась на подставленное в трудную минуту плечо. «Прогресс!» – решил Алексей. Поднявшись по мраморной лестнице на второй этаж, спутники очутились в другом мире – мире древних цивилизаций. Внушительного объема выставка занимала несколько этажей. Как обычно, экспонаты руками не трогать, Но когда и кого такие транспаранты останавливали, тем более любопытного пилота. Спутники разделились почти сразу, у Зои там оказалось много знакомых. Алексею всякая трепотня до лампочки, да и надобности в экскурсоводах он не испытывал, сам грамотный. Прогуливаясь по залу, наполненному предметами археологических изысканий, а также всякого рода разные утвари и пестрых нарядов, Новоявленный этнограф периодически подходил то к одному, то к другому предмету, иногда поглаживая древние артефакты, возможно, общался. Со стороны непонятно. Зоя была увлечена беседой с неким профессором в очках и не мешала. Наконец, на этаже ничего интересного не осталось, все было исследовано. И Алексей решил покинуть любопытное место. Данных для анализа и так предостаточно. Подойдя к Зое пилот откланялся и направился в сторону выхода. Самое интересное ожидалось впереди. В зал зашла какая-то иностранная делегация, в составе которой оказалось несколько представителей индейцев Америки. Экспонаты в живом, так сказать, виде. Экспонаты были в цивильных нарядах, отличались только прическами, косички на голове заплетены всякие, Один из дедушек с красным сморщенным лицом поймал взгляд Алексея, и они уставились друг на друга, а затем заулыбались. Какая встреча! Надо же, близкий близкий родственник. Данное событие своеобразный праздник. Пути некоторых людей крайне редко пересекаются. Ситуация неординарная. Меж тем Дедушка перекинулся парой фраз со своими земляками и, покинув пеструю компанию во главе с седобородым предводителем, направился за удаляющимся вглубь зала Алексеем. Найдя тихий уголок, родственники занялись обменом опыта, интересующего их обоих. Со стороны ничего особенного. Стоят люди, смотрят друг на друга со счастливыми лицами, никому не мешают и ни о чем не разговаривают. Вернее тела, будто музейные статуи, замерли на месте. Но мы-то с вами знаем, что физическая структура всего лишь хранилище. А самое интересное происходит на другом уровне вза взаимодействия. Дедушка для пилота оказался крайне полезен. Время побежало по искусственным законам. Недолго, если по земному. Щедрый и опытный Яту... Оказался мощнейшим проводником и любезно пожертвовал личную энергию для всех обменных процессов и перемещений. Сказка! Может быть, именно ради этой встречи и произошли все недавние события? Оно того стоило. Прошло некоторое время. Вытаращив глаза на двух, по ее мнению, не имеющих ничего общего граждан, Застывшее изваяние по имени Зоя стояло, открыв рот. Помните, как рыба, только рот теперь не закрывался вовсе. Рыба уснула, по всей видимости. Нашла время таращиться. Посмотри вокруг сколько интересного. К тому времени процесс обмена закончился, а то опять пришлось бы аномальную спутницу вытряхивать. Здесь спортсменка-пилота бы точно поймала и задушила в каком-нибудь углу. А выставка дополнилась бы еще одним экспонатом. И про ногу бы не вспомнила. Публичное оскорбление как-никак. Меж тем, беседующие ни о чем родственники, перекинулись парой слов, и наступило время расставаться. Краснокожий дедушка положил ладонь сначала на свою грудь, потом на партнерскую, после чего непохожие друг на друга товарищи разошлись. Назревал непростой вынужденный диалог. «Ты сейчас всех мух переловишь!» Пилот решил подойти к девице. Та выглядела слишком экстравагантно и начала привлекать нездоровый интерес со стороны слабовидящего профессора. А Зоя заковыляла навстречу, оставив своего уже неинтересного собеседника. «Нормальная такая экспозиция. Мне понравилась. Алексей решил посмотреть на развитие». «Это кто с тобой разговаривал?» начиналась атака да так просто интересный человек мы и не разговаривали особо я не дура я все видела залезала на своего оппонента Зоя накаляя и без того непростую обстановку Алексей медлил ситуация крайне затруднительная наконец понимаешь мне не объяснить просто у меня интересы с этим человеком общие меня история интересует иногда «А на каком языке ты с ним разговаривал?» «Он испанский знает. Дед действительно владел испанским. Ты говоришь по-испански? Сейчас он ее добьет. Пару слов знаю. Мы не говорили почти». Попытался выкрутиться мелкий лгунишка. «Я не дура». Заклинило, точно не слезет. «Я же говорю, парой слов обменялись просто». «Ты сама можешь спросить, он будет не против с тобой побеседовать. Вообще, давай я тебе лучше со статьей помогу». «Не уходи пока, я сейчас». Девушка развернулась и похромала прочь. Она, естественно, не поверила очевидному с ее точки зрения вранью и отправилась искать индейского гостя, предварительно вооружившись переводчиком. Сама владела только английским, примерно на среднем уровне или чуть выше». Наблюдая за происходящим, пилот готовился к маневрам, следуя за любопытной спутницей на безопасном расстоянии. А то еще решит, что эти пронырливые мошенники сговорились выставить ее дурой. Делегация продвигалась по недалеко идущему маршруту, и девушка в компании очередного слабовидящего двинулась на перехват. Индейца она хорошо запомнила. Выловив его из окружения, Зоя начала свои расспросы. Для начала на отвлеченные темы, касающиеся чисто этноса. Алексею стало интересно, как она будет выводить деда на чистую воду, ведь их недавние приключения не связаны с языком вообще. Но женщина не сдавалась. Интересно ведь, тайна, покрытая мраком. В итоге она указала пальчиком на Алексея. Дескать, он разрешил спросить дед посмотрел на своего родственника и сразу все понял конечно понял мужская солидарность здесь совершенно ни при чем индеец со слепительной улыбкой сказал несколько фраз переводчику но переведенная информация зою явно не устроила она попыталась спросить еще что то но счастливый дед просто развел руками и откланялся таким образом Операция по разоблачению хитрецов не увенчалась успехом, а ожидаемое торжество справедливости внезапно обратилась в прах. На Зою стало жалко смотреть. Обманули, обидели. Как именно она не соображала, но чувствовала, что истина где-то рядом. Просто дотянуться не получилось. Вернее, не допустили, а это досадно. «Сейчас у девушки может начаться перегрузка непонятными событиями». Алексей подошел к своей спутнице и взял ее за руку. «Если хочешь, обратно вместе поедем», — светящаяся физиономия подмигнула. «А твои дела как?» Девушка пристально смотрела в глаза предполагаемому обманщику с загадочным выражением на лице. «У меня нет определенных дел, просто решил прогуляться». «Материала пока недостаточно. Может, ты со мной тогда?» Зоя повела головой в сторону лестницы. «Хорошо. В дальнейшем достойных внимания событий не случилось. Зоя в обществе своего спутника прошлась по этажам, иногда фотографировала, иногда Алексей что-то рассказывал, и через два часа странноватая на вид парочка решила отправляться в обратный путь».